Глава 10. Октябрь. Дворы и парашюты. Проснулся Тимофей от того, что настойчиво толкали в подошвы сапог, требуя поджать ноги и дать проход. Что они там, протиснуться по траншее не могут, что ли? Тут в заспанную голову пришло понимание, что никакая это не ни траншея, не плацдарм, и вообще боец Лавренко давно в СМЕРШ служит и в далекой Югославии воюет. «А что тогда такое?» Тимофей рывком поджал ноги, хватаясь за автомат, осознал, что рядом стреляют, а в ноги шаткая деревянная перегородка. Это от взрывов снаружи. Но почему никто не разбудил? Где торчок, командир? Рать тревога немцы было, видимо, бессмысленно. Все снаружи и уже воюют. Тимофей скатился с узкого лежака, то ли нары, то ли верстак какой-то. Ночью в потемках, когда заваливался, не рассматривал. Снаружи тоже царило темнотище, только выстрелы сверкали. Сжимая в одной руке автомат, в другой ремень со снаряжением, сержант Лавренко ткнулся в дверь. Оказалось, не та, а шкафа с инструментами, входная рядом. Голова соображала туго. Похоже, едва в сон успел провалиться, как вот оно. Спать Тимофей залег после ужина и приказания старшего лейтенанта. Торчка с партизаном-проводником командир тогда отправил искать запропастившееся отрядное транспортное средство. Додж давно уже должен был прибыть к группе, но, видимо, заблудился где-то на окраинах Прахова. Тимофею было велено поспать, сколько будет возможно, потом заступать на охрану расположения. Допрос беседа с командами «Барш» продолжался, технические специалисты собирались сидеть до утра и выспросить все, что возможно. Поспать действительно требовалось. Две предыдущие ночи группа напряженно работала, сидение в подвале в окружении немцев полноценным отдыхом назвать было сложно. Особых удобств Тимофей изыскивать не стал. Коморка в мастерских вполне подошла. Но со сном опять не сладилось. Двор складов и мастерских представлял собой букву «П», замкнутую оградой с широкими воротами. Ящики и рассохшиеся бочки — Части старых корабельных машин загромождали углы двора, но у склада, где квартировали подневольные команды Барш, было относительно свободно. Там, под стеной, сейчас копошились гражданские. Наверное, моряки и есть, выскочили с перепугу, не знают, куда драпать. На крыше склада общежития снова треснул взрыв, сверкнуло оранжевое пламя. То ли бомбят чем-то легковесным, то ли гранатами забрасывают. «Диверсантов фрицы заслали, что ли? Или все же бомбежка ночная?» Тяжелый ремень Тимофей успел застегнуть, автомат взвести. Но в кого строчить было абсолютно непонятно. Немцев не видно, только присевшие гражданские. По крыше снова стукнуло взрывом, изнутри доносились крики «Кого-то уже ранило!» Чего-то совсем заспался сержант Лавренко. «Что тут происходит-то? Кто-то же стрелял во дворе!» Не могло такое присниться. Опытному бойцу автоматной очереди и во сне вполне понятно. Тимофей, припав на одно колено, прятался за ящиком, воняющим смолой и смазкой. Опыт подсказывал, что вскакивать и бегать, пытаясь понять, что происходит и где начальство, не стоит. «Погодим». Снова долбануло по крыше. «Вот же кладет, как часы. Пауза секунд в пять». Тимофей начал злиться на себя за тупость, но тут все начало разъясняться. Возможно, от того, что глаза к темноте попривыкли. Сначала Тимофею показалось странным, что речники под стеной сидят, большей частью как-то одинаково. Ага, оружие у них на коленях. Партизаны югославские. Одного или двух, видимо, подшибло. Лежат у дверей допросного склада и не шевелятся. Один из сидящих под стеной – Резко махнул рукой. Сразу трое, как болванчики, подброшенные единой пружиной, выпрямились. Одновременно что-то закинули внутрь склада. Гранаты же! В ответ изнутри дали очередь, свалив одного попрыгунчика-гранатометчика. В складе тускло засверкали разрывы гранат, заскрипело, задымило, кто-то протяжно закричал от боли. Когда гранатометчики вскинулись, последние сомнения сержанта Лавренко рассеялись. Плащи у гостей гражданские, а под ними форма, во тьме различимая смутно, но не иначе, как камуфляжная. Фрицы-диверсанты. Тимофей ударил очередью патронов 15. От склада ответили почти мгновенно, но позиция бойца смерж была выгоднее. И ящик прикрывал, и внезапность огня сказалась. Свалил или зацепил сразу троих. Вынырнул на миг из-за соседнего ящика, дал очередь покороче. Во. Тут не хуже траншеи, даром что ящичная, надежная. Знай, и позицию. Пятнистые в плащах свою уязвимость тоже осознали. Согласованно, двумя крысиными стайками метнулись от склада в углы двора. Ну уж, кукиш вам! Тех, что влево рванули, Тимофей срезал двумя очередями. По правым ударили из склада. Очередь оттуда долбила длинная, не особо ровная. Нервная, но точная. Ряженые фрицы падали. Лавренко осталось достать самых шустрых головных, что потребовало еще десятка патронов. Фрицы упали уже в груди старинных запчастей. Последняя пуля звонко щелкнула о чугун. Тимофей без промедления закинул в запчасти лимонку. Грохнуло, зазвенели осколки. «Ничего, там и так металлолом, ему не повредит». «Тимох, что там?» Не особо внятно закричал из склада старший лейтенант Нерода. «Вроде покоцанное, без шевеления. А в другом углу?» «Там чисто». Тимофей добавил две пули в одного вроде заворочившегося врага. «Осторожно, минами...» Предупреждение старшего лейтенанта заглушил очередной разрыв. Теперь короткий свист мины Тимофей расслышал, успел свалиться между ящиков. Рвануло близковато... На спину посыпалась всякая дрянь и щепки, но от разящих осколков мины хлам защитил. «Вот же гад! Теперь во двор кладет, да метко как!» «Не высовывайся! Они с конторы видят!» — кричал Нерода. Видимо, подранен старлей, слишком многословен, и голос сбивается. «Контора, значит!» «Минуту!» — заорал Лавренко на четвереньках, отползая к стене знакомой мастерской. Ощутимо задел теменем какую-то железку, хорошо повязка удар смягчила. Ну, понатыкали тут. Тимофей с четверенек запрыгнул на гулкую бочку у стены, сходу перевалился через ограду. За спиной хлопнул минометный разрыв. Казалось, взрывная волна в задницу подтолкнула. Ничего, главное не осколки. На улице оказалось оживленно. С одной стороны бежала наша встревоженная пехота, даже станкач волокли, с другой подруливал запропавший додж. «Фрицев во дворе побили!» — заорал Тимофей, вталкивая в автомат свежий диск. «Может, во дворах еще лазят? Осторожнее, братва, у них там миномет!» Он кинулся к машине, вскочил на капот. «Норыч, кто той стене подрули! Захарыч, Сречка, подсадите!» Подбросили от души. Осталось царапнуть пальцами по камням стены и оказался на крыше. Сдвигая на грудь автомат и скача по неудобной черепице, крикнул Машину уведи! Миномет угадов. Черт его знает, как получалось, но действовал сержант Лавренко с некоторым опережением собственных мыслей. Словно и был готов к таким ночным поворотам. Хотя во дворе нет, не был готов. Но сейчас все понятно. Чердак, или как он тут называется, прикрывает от наблюдателя. До конторы тут метров тридцать. «Главное, в врасплох застать, не дать уйти». Откуда знал, что контора — вот то здание, когда именно осознал, что фрицев хоть кровь из носа, но нужно брать живыми, сам бы объяснить не смог. Да и некогда было объяснять. Лимонка в руке, кольцо уже сорвано. Разрыв минометной мины за спиной и бросок гранаты почти совпали. Минометчики лупили уже не по Тимофею. Наверное, думали, что боец просто драпанул, а улочка с конторы просматривалась плохо. Гранату сержант Лавренко метал вслепую, лишь бы чуток глушануло и ослепила. Прыгать с крыши на дерево пришлось опять сходу. Благо, ветви почти на черепице лежали. Балансируя на невидимом суку, Тимофей мельком увидел спрыгивающую с крыши конторы фигуру. Этот немец был без гражданского трепья, в комбинезоне типа танкового, за спиной длинный автомат. Этого уже не достать. Но минометчики с ним рядом, в том дворике, больше негде. Граната сержанта Лавренко рванула в дальнем углу. Чисто для психики. Едва ли всерьез заденет. Сам Тимофей пробежал по ветве, сиганул на забор. Точно знал, что не удержится, свалится и ногу сломает. Это как минимум. Устоял. Щедро полосовал из автомата по двору, над головами, прижимая гадов к земле, и снова устоял на гребне. Почти две трети диска для страха. Лежащих немцев и миномет, похожий на толстую лягушку, разглядеть сложно. Но вот они, вот. Когда прыгаешь, продолжать стрелять, пугать никак не получается. Приземляясь, на ногах Тимофей устоять не пытался. Перекатился, как учили, лежа на боку вскинул автомат. И навстречу вскинули, Немец лежал почти в такой же позе, доводил ствол. Тут уж делать нечего. Тимофей нажал на спуск, увидел, как вспарывается пулями лицо под странноватой круглой каской. Получилось почти в упор. Брызги на раскаленный кожух автомата упали. Поднимаясь на колени, Тимофей увидел, как пялится второй, уцелевший минометчик, как лапает расстегнутую кобуру и все никак не ухватит рукоять пистолета. «Хальт!» Хендох! заорал сержант Лавренко изо всех сил. Не слушался, фриц. Уже скребли ногти по рифленой рукояти парабеллума. А убивать нельзя. Тимофей ударил автоматом. Разворачивать оружие некогда. Бил прямиком стволом, как штыком, целя в лоб под срезом каски. Словно в дубовую колоду засадил. Аж хрустнуло. Сержант Лавренко испугался. Сначала за автомат, потом за потенциального пленника. Тот безмолвно опрокинулся на спину. Не опуская оружия и поглядывая одним глазом в сторону дальней ограды, Тимофей попытался нащупать пульс на шее фрица. Пульс не находился. Спрыгнувший с крыши, наблюдатель тоже не появлялся. «Не, не вернется он за комрадами. Сразу в другую сторону драпанул. Прыткий и соображающие. Не иначе фельдфебель. Нет, того уже не догнать». А этот похоже тоже того. На ощупь немец был потный, противный. Ощупывая его шею, Тимофей аж совсем пал духом. Но тут Фриц отпихнул руку и застонал: "Ага, жив". "О майн о майн Хрипло выл немец, держась за голову. Шлем он сбросил, свалявшиеся светлые волосы торчали между вздрагивающих пальцев. Тимофей, ты у живой? С ограды спрыгнул с речка. Тут же захрустела калитка. Вламывался Павло Захарович. Тож ж жива та гадюка германская!» «Частично, но болтать пока способен», — заверил Тимофей. «Берем! Отож тоже аккуратнейше!» «У мертвяка документы нужно забрать!» Тимофей без охоты потянулся к фрицу с разможженным лицом, но тут с улицы засигналил клаксон доджа и закричал Сергеев. «Мужики!» «Там наших офицеров побило! Командир вызывает! Чтоб срочно!» «Сречка! Немца приведи! Только целенького!» Тимофей кинулся к калитке. Старшина Мурзоев был убит на повал. Осколки гранаты изрешетили всю левую сторону тела. Старшему лейтенанту Бушуеву повезло чуть больше. В живот осколки поймал и еще дышал. Над ним возился не особо умелый санитар-пехотинец. «Сюда давай!» Тимофей упал на колени среди осколков стекла и досок, отобрал бинт. Лампу выше! Окровавленный и обсыпанный пудрой пылью болгарин-моряк из баржевых команд поднял керосиновую лампу. В покачивающихся тенях Тимофей срезал клочья гимнастерки и тельника, накладывал тампоны на вздрагивающие петли сиза алых кишок рассеченного живота, прихватывал витками бинта. Подали еще вскрытый пакет и еще. Вокруг стонали раненые, пахло вонью взрывчатки гранат, кровью, матюгались пехотинцы, помогающие пораненным местным матросам. «Шустрее, Тима, шустрее!» — невнятно говорил согнувшийся и зажимающий бок нерода. «Главное, чтоб все в полости осталось. На месте почистят. Тебя бы тоже перевязать». Краем глаза Тимофей видел, как качает командира. Кроме пулевого ранения, у старшего лейтенанта оказалось рассечено лицо, Кровь заливала щеку, ворот стал черным. — Со мной нормально, выносим! — просипел, сплевывая кровавую густоту нерода. — Насилки бы! — заикнулся Сергеев. — Он в тяжелом! — Выполнять! — хрипнул старший лейтенант. Павло Захарович отпихнул водителя. В руках у сержанта была снята дверца шкафа, переложили на нее раненого. Бушуев пришел в себя, попытался потрогать живот, страшно застонал. «Держись, Саша, сейчас помогут», — Обнадежил Нерода. «Сейчас считать начнешь. Все нормально». Тимофей с водителем ухватили переднюю часть скользкой дверцы переноски, кряжистый торчок поднял изножную. Мигом вынесли носилки во двор к машине. «Не туда!» — зарычал захлюпал Нерода. «В конторку живо!» Занесли в узкую дверь, ощупью поставили на пол. «Тима, помоги!» Командир не мог справиться с кнопкой электрического фонарика. Запрыгал желтый луч света, осветил искажённое лицо Бушуева. Глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. «Сейчас, Саша!» «Захарыч, ты поможешь!» «Лавренко, оказать помощь раненым речникам, доставить в госпиталь!» «И записи там! Собери, что уцелело!» «Есть!» Тимофей ухватил водителя за рукав в телогрейке, потащил к двери. «Мы немца взяли!» «Из диверсантов! Дело! Ждите, приказ будет!» На улице было посвежее. Пехота выносила раненых из общежития, одновременно за ноги оттаскивали с дороги трупы немцев. «А как же...» — в растерянности начал Сергеев. Тимофей сам ничего не понимал, но приказ был однозначен. «Грузи побитых, езжайте в Санбат. Вернешься, как раз приказ будет». Тимофей переговорил с ротным пехоты, вернулся в общежитие. Тела старшины Мурзоева и троих матросов лежали накрытые одеялами, вокруг был хаос, развезенная по пыли кровь и бумаги с записями техников. Лампу, к счастью, никто не забрал. Тимофей подвесил ее повыше, принялся собирать документацию. Появился торчок, протянул фонарик. «То командирский», — заметил Тимофей. «Тебе даден, и ничего не спрашивай», — мрачно сказал Павло Захарович. «Не собираюсь. Я про другое спросить хотел. Записей-то сколько было? Я же не видел, а тут все вдрызг порастрепало». «Отож, две тетради? А может и три?» — задумался Торчок. «Много писали вроде?» Рылись, собирая раскиданные листки. Бумага была обычная, в тетрадную клеточку, но хорошая, плотная и даже с нумерованными листами. Исписано бегло, но четко, рисунки, чертежики, оборудование. Грамотная была техническая часть группы. Покойный Мурзоев, видимо, тоже образование имел, даром, что не в офицерском звании. «Хоронить-то его где?» — пробормотал Тимофей, всовывая в стопку лист номер 18. «Подумаем. Отож, с сначала записи. За ними шли. Старшина подождет, он с понятием» пробурчал Павло Захарович, выковыривая из-под балки клок бумаги. Оказалось, кусок местной газеты. Наконец появился встречка с пленным. Немец со скрученными за спиной руками как-то неловко привалился боком к поставленному на ножки столу. «Бош! Истинный Магарац!» – пояснил партизанский проводник. «Осел на сербском». «Идти не хотел! Вырывался!» Я всю ногу а его зад отбил. Сречка приступил к поискам и оказался удачлив по канцелярскому делу. Отыскал целиковую тетрадь. Ее взрывом под топчан закинуло и к стене прилепила. Тимофей проверил стопку. Трех листов так и не нашли. Может, вдрыск растрепала, а может, и сгорели. Ладно, фрицем нужно заняться. Пленный обязан быть в бодрой форме. Пока Ракией промывал гаду рану на лбу, Сволочуга морщился, шипел и дергался. Потом расслабился, ухмыльнулся с вызовом, расселся вольно, нагло раздвинув ноги в массивных ботинках. Тимофей тоже улыбнулся и в полсилы задел фашиста прикладом автомата промеж наглости. Фриц молча бухнулся на пол, поджимая колени, скорчился за родышем. О, то ж верно, одобрил торчок. Ишь идейный какой. То парашютисты! «Отъявленные гады», — пояснил Сречка, — «дерутся насмерть». «И как ты его свалил в одиночку, Тимотей?» «В лобовую и свалил», — проворчал сержант Лавренко, приседая и щупая ворот почти обеспамятившего пленника. В вороте ничего не нащупывалось, но имело смысл срезать, на всякий случай. то ж повезло, что лоб такой, бычий», — отметил Павло Захарович. Пришли местные югославы от подпольщиков и городской администрации, стали решать, где хоронить погибших. Торчок сказал, что технический старшина СМЕРШ вместе с матросами будет лежать. Дисциплина контрразведки и дружба между народами вполне такое дозволяют. В одном бою пали в борьбе с фашизмом. Под шум беседы кто-то из югославов заехал пленному немцу по шее, пришлось ценную добычу защищать от неучтенного рукоприкладства. На дворе уже светало. Тела павших забрала городская повозка. Фрица оставили под охраной сречка, а остатки группы пошли обыскивать трупы немцев. Может, что-то нужное для дознания найдется. Торчок мертвецов не боялся, выворачивал карманы, ссыпая мелочи в один сухарный мешок и передавая бумаги Тимофею. Собственно, бумаг было не так много. Солдатских книжек фрицы не имели, только жетоны на шее, Да, всякие немногочисленные личные памятные фото. А то ж, такая наша война, рассуждал торчок. Город взяли в пехоте ни единой потери. А мы в тылу шли, и вот. Правду наш партизан сказал: Парашютники. Ишь как подобрались, командира ножом и сразу в гранаты. И как он гадов подпустил, сокрушался Тимофей. Так с ними вроде Югослав шел, вон тот в кепке. «Может, и хорват, бесах их разберет. Народности, как на базаре». «Этот заговорил издали, вполне мирно, подозрений не вызвал. Оно и понятно, тут кто только не ходит. Гражданское же место». «Хотели отвлечь, да тяжком вплотную подрезать». Торчок фыркнул. «Понятно, командир отбился, хотя и зацепили. Этих завалил, но их того он сколько. Между нами не иначе, как цельнонаправленно шли. Морячков этих зачищать». «Очень может быть. Но я, Павло Захарович, лучше о тщательном обыске подумаю, а то слегка распирает на вопросы. Вот уж понимаю. Сдавись, Тимотей, держи язык на месте. Ответить-то я все одно не могу». «Понимаю». Тимофей достал штык и принялся осторожно расковыривать ворот комбинезона мертвого немца. «А что там?» – заинтересовался Торчок. Тимофей показал ампулку-стекляшку обеспокоился Павло Захарович. «Убирай ее осторожно, как бы не лопнуло. да они такие, вреднючие. Я-то думаю, что ты форму пленного уродуешь. Не иначе для снижения его форсу и фонаберии. Пришлось распотрошить немецкий перевязочный пакет, завернуть ампулу и убрать в портсигар, так, кстати, оказавшийся в кармане у одного фрица. Прощупали всех немцев, ампулу зашито у каждого. А у минометчика не было. Возможно, их с минометом в последний момент придали в усиление ряженой группе. Да, не случайная диверсия случилась. «Толковый из тебя контрразведчик получается», — вздохнул Торчок. А то ж талант! Непонятно кем дарованный. От Бога или от дьявола?» «Ты меня не подначивай», — запротестовал Тимофей. «Таланты мои скромные, но даны нашей страной, школой и советским городом Харьковом. И никакой мистики». «Слушай, нужно у этих гадов нашивки спороть. Мы в них не понимаем, но, полагаю, найдутся знающие люди». «То верно. За одной ботинки сымем. И редкостные, и добротные. У вот этого ганса почти и не ношеные. У того, что с краю лежит, тоже неплохие. Всегда можно сменять на жратву у пехоты или горожан. Мало ли сколько нам тут сидеть», — напомнил Тимофей. «И защиту с ног поснимаем. Годная вещь». Контрразведчики освободили тела от ненужной амуниции и обуви, подявились хитроумной защите колен. Парашютисты надевали на колени округлые щитки из кожи и резины, видимо, оберегающие от ударов при прыжках. Трофеи отнесли в машину. Тут Тимофей вспомнил, что еще одного не осмотрели. Второй-то минометчик во дворе так и валяется. Двинул туда. Знакомый дворик оказался многолюдным. Труп фрица мирные обыватели оттащили к стене и накрыли драным ковром. А вот миномет тронуть опасались. Орудие зловещего ночного обстрела так и стояло, похожее на короткую ядовитую жабу, окруженную распахнутыми лотками с минами. Тимофей объяснил, что немедленно ничего тут не взорвется. Закрыл ополовиненный лоток. Мины, рыжеватые, миниатюрные, лежали в нем аккуратненько, словно сардины в банке. Сержант Лавренко намекнул местным теткам, что сейчас можно не смотреть. Обыскал тело. Никаких документов, из личного, только колода неприличных карт, яда в вороте нет. Столько мертвецов, а даже не поймешь, кто у них командиром был. Может, удрал их старший. Эх, криво все этой ночью пошло. Совсем нехорошо. А стрелять в этого минометчика нужно было экономнее. Не лицо, а жуть какая-то. Карты Тимофей вручил местному детку. Пусть уничтожит или сменяет на что-то полезное. Сопровождаемый подростками, гордо несущими ящики лотки с боезапасом, сержант Лавренко двинулся обратно. Миномет, не такой уж габаритный, и снабженной ручкой для переноски, имел ощутимый вес. Пятисантиметровый легкий миномет образца 1936 года «Фюнф сантиметр лейхтер гранатенверфер зэкс Весил 14 килограммов. Все-таки хитро продуманное оружие, пусть без колес и прочих лафетов. Вот уж чего ты припер!» – запротестовал Торчок. «Они через час подрываются!» «Мы осторожно! А там пацаны! Они-то точно учудят!» «Народ просил забрать от греха подальше!» Народная благодарность не заставила себя ждать. Принесли блюдо с пирогами. Называлась выпечка смешно, буреки. А на вкус было просто бесподобно. Тесто слоеное, похрустывающее. А начинка хочешь с мясом, хочешь с сыром, хочешь с грушами. «Расформируют нас», — сказал Тимофей, беря четвертый пирог. От чего? — запротестовал Сречка. «Мы немцев побили, пленного узяли». «Ага» и все командование потеряли. «Не разгонят», — сумрачно заверил Торчок. то ж всех разгонять, никаких резервов не напасешься. Этих гадов в бутсах ночью наскочили щедро, а у нас все же неполноценная рота при усилении станковых. Так что укрепят нас, и дальше искать пойдем». «Все же накажут. Тут, как назло, все специалисты и офицеры выбыли. А мы сидим, жрем, все целые. Ну, кроме головы у Тимки». Норыч глянул на последний пирог. Да и на часы заступай», — сказал Торчок. «Потом я сменю. Ехать нам до приказа некуда, а хлопцам отдохнуть треба, которую ночь воевали». Это было верно. Тимофей едва на ящиках в кузове вытянулся, так и в сон провалило. День выдался мрачный, поскольку начался с похорон. Тимофею пришлось сказать прощальное надгробное слово от контрразведки поскольку, как высказался Павло Захарович, «О то ж и кому еще!» Над могилой дали залп из личного оружия. От советских вооруженных сил представителей было немного, только от стрелков, что временно порт охраняли. Уходил фронт дальше, не задерживался, но оставались местные подпольщики, собственно, контрразведчики. Так что и сказали все правильно, и громыхнули разными стволами едино. Место упокоения для погибших горожане выбрали отдельное. Над рекой, на возвышенности. Обещали памятник очень быстро поставить. Вот ж судьба, молвил торчок, оглядываясь на берег с братской могилой. Татарином был наш товарищ Мурзоев, а лег за Дунаем, рядом с сербом, болгарином и иным водным народом. Так уж получается. Европу нужно совместно очищать, что и делаем. А место неплохое. «Открытое и широкое», — ответил Тимофей. «Место, да. Вот тоже я не про само место», — пробормотал Павла Захарович. Думать следовало не о печальных событиях, а о деле. Принялись обсуждать, откуда взялись парашютисты, да кто их так точно навел. В обороне Прахова участвовали самые обычные фрицы, пехотные. ССовцев, тем более парашютистов, не наблюдалось. «Но откуда-то же они взялись?» Тимофей со Сосреечка сходили к местным подпольщикам, попросили разузнать, может, видел кто, что той ночью. Не могли же немцы совсем уж незамеченными в город проскользнуть. Павло Захарович указал, что в подобных случаях расследование ведется и теоретически, то есть по карте. Учитываются удобные подходы, ловкие маршруты, просчитывают время выхода противника на рубеж атаки, а уж потом ищут следы на земле. «Где-то у этих прыгунов должны быть парашюты припрятаны, а может и лодки, это если Дунаем прибыли». Идея была очень правильная. Тимофея на его кратких курсах таким расчетом научить не успели, но раз знающих офицеров нет, надо хоть как-то попробовать. Карта Прахова и окрестностей имелась, нашли в разгромленном общежитии, от старших группы осталось. Листы были в чьей-то крови, но разглядеть окрестности вполне можно. Начали разбираться, и многое стало понятнее. Направление, по которым наступали наши войска, сразу отсеяли. Вряд ли фрицы оттуда рискнули сунуться. Вот уж здесь или здесь, Торчок надиво бережными штрихами очертил два района в глубине берега. С воды они едва ли высадились, шибко заметно. Где-то на берегах воздушную амуницию нужно шукать. «Похоже на то», — согласился Сергеев, ставшие некоторым экспертом по дорогам у Прахова. «Но я, мужики, не совсем понимаю. А что нам толку в тех парашютах? Разве что местным гражданкам отдать в благодарность. Кормят-то нас. Ого, как!» «С парашютами могут быть всякие упаковки и укупорки, а на них — опознавательные знаки. Нас учили каждую мелочь собирать и осматривать», — пояснил Тимофей. «Они могли не прыгать, а приземляться на джедрилице, Как это? в Планерах». Вдруг сказал Сречка. «У Боши есть такие. Бесшумные и точно садятся». Это было несколько неожиданно. Про диверсионные планеры остальным бойцам группы слышать не приходилось. «Это как же?» – удивился Торчок. «Он же без Динамы. Сядет, а потом что? «Потом они выбегают и идут в напад с пулеметами», – пояснил Югослав. «Трусливых эсэсов в десантники не берут». «А я вообще планера только в Доме пионеров видел» признался Сергеев. «Неужели в них целую банду фрицев запихать можно?» «С планером — это лишь один из вариантов. Но если его учитывать, то вот отсюда поиски нужно начинать», указал на карте Тимофей. «Тут что-то вроде лощинки, относительно плоской. Наверное, в нее сесть можно. Съездим, осмотрим. Только я сейчас фрица до ветру отведу». Водить пленного в сортир контрразведчики не любили. Фриц даже в штанах со срезанными пуговицами наровил наглость показать. Всякие воздействия по загривку и тыльным частям тела воспринимал с нордической стойкостью. Сержантом Лавренко был, правда, поскромнее. То точное внезапное касание прикладом его нордичность превозмогло. Павло Захарович остался для охраны вещественных доказательств и пленного. Пока только это и являлось единственно ценной добычей остатков опергруппы. Додж, выбираясь на простор, катил по узким улочкам. «А ты вообще откуда про планеры и парашютистов знаешь?» — спросил Тимофей у югославского проводника. «Доводилось сталкиваться?» «Ого! Как мы весной с ними сцепились! Они прямо с неба и на наш штаб. Прямо батальонами сыпались!» «На штаб отряда!» — удивился, крутя баранку Норыч. «Видно, здорово вы им досадили!» «Что ты, брат? Бош и верховный штаб атаковали!» «Самого маршала хотели захватить. Я тогда туда на школу пришел и в самый раз угодил. Это в Дрваре случилось». «Надо же. Давай-ка ты потом расскажешь. Пусть и Захарыч послушает. Мы про парашютистов почти ничего и не знаем. А сейчас не отвлекаемся, а то поворот проскочим», предупредил Тимофей. Поворот и правда был того. Двукозлиная тропа, а не поворот. Додж взобрался повыше, повернул от реки, И тут контрразведчики увидели бегущих навстречу парней югославов. Один размахивал винтовкой. Планеров оказалось два. Лежали почти открыто, кое-как замаскированные ветками. Длиннокрылые, с распорками и угловатыми фюзеляжами. Черт его знает, как летают, но сразу видно, что аппараты откровенно гадские, вражеские. Тимофей залез в один из планеров. Жесткие сиденья. Штурвал у пилота и на штурвал-то не похож. Патроны автоматные в торопях рассыпаны. Ничего особо интересного, да и понятно, кто секретные документы так запросто позабудет. Смершевцы пожали руки гордым подпольщикам. Что и говорить. Молодцы, хлопцы, нащупали вражий транспорт мгновенно. Добро, воинцы, теперь ищем, в смысле тражем. Поиски особых результатов не дали. Нашли неплохой, наверное, парашютный складной нож, отдали парням. Клочки окровавленных бинтов, это еще при посадке кто-то из фрицев нос себе расквасил, или еще какое ранение получил. Были находки и интереснее. Газету нашли, судя по дате, свежую, и какие-то листы в планере. Похоже, забытая техническая инструкция. Возможно, специалист с знанием немецкого что-то из этих бумаг и выжмет. Обратно ехали с Югославами. Те планировали организовать облаву на удравших парашютистов. Дело хорошее, но малообещающее. Фрицы тренированные, и если кто имелся, кроме корректировщика, уже драпанул. Сплошной линии фронта нет, как пить дать ушли. Оставалось ждать приказа или какого-то начальства. Сречка организовал. Выкупались в странноватой бане мойки веселые хозяйки постирали форму. Остатки оперативной группы сидели под навесом в накинутых на билете лагрейках. Хозяин дома принес бутыль с вином, тут же подошел сосед с другим солидным сосудом. «Да хорош нам уже, наверное», — Тимофей неуверенно посмотрел на торчка. «Атош, что на меня смотреть?» — возмутился Павло Захарович. «Ты сержант, я сержант, оба сознательные. Никанорыч у нас спокойный до спиртного, сречка к местному меню привычной». «Ну да». «Значит, по стаканчику и все», — согласился Тимофей. Все закивали и принялись разливать. Поднекрепкое вино и бутерброды с острым айваром беседовали о прошедших событиях и ходе расследования. Айвар. Густая паста из красного сладкого перца, баклажанов и чеснока хорошо мажется на бутерброды и идет в качестве закуски. «Надо было и того корректировщика брать», — сожалел Тимофей. «Два языка — это не один. Развести, допросить по отдельности, слечить, что наболтали». «Да как того поймаешь? Тьмы же! Нырнул, и нет его под сове!» — ругался Сречка. «Крыса на сербском». «Ты и так по дереву прыгал. Я думал, сорвешься, разобьешься». «Вот уж точно, прямо гамадрил». «В хорошем смысле того зоологического слова», — подтвердил Торчок. Обережне надо. Фрицев много, а группа у нас невеликая». «Так, эти десантники сплошь эсэсовцы. Даже те, кто не эсэсовцы, все равно как эсэсовцы», — объяснил югославский партизан. «Как мы с ними весной бились!» «Ну давай рассказывай. Оно сейчас как раз к пользе дела». В мае месяце бойца с Кандича откомандировали из отряда на офицерские курсы. Прибыл в Дрвар без приключений, хотя учиться особой тяги не испытывал. Дрвар. Город на западе Боснии и Герцеговины. Здесь, у реки, около городка, зажатого лесистыми хребтами Осеченица, было людно. Тут и дислоцировались Верховный штаб НОАЮ, и ЦК, и инженерная бригада Всякие курсы, школы, отделы. НОАЮ – Народно-освободительная армия Югославии. Ну и, конечно, располагались сам Тито и миссии союзников. Охранялось сердце армии неплохо. В самом городке и рядом охранный батальон, усиленный бронетанковой ротой первого пролетарского корпуса и зенитчиками. До немцев было не то, что очень далеко. Но в том направлении по склонам гор располагались части двух боевых корпусов, бойцы отдельных партизанских отрядов, артиллерия. Отбить наступление немцев, поговаривали, что оно непременно случится, сил прикрытия вполне хватало. Еще месяц назад появились сведения, что Боши могут вспомогательный десант выбросить. Для его отражения создали зенитную роту. Но немцы как-то помалкивали и все слегка расслабились. 25 мая был день рождения Тито. Может поэтому, а может от хорошей погоды, настроение у всех было праздничное. А в 6.30 утра налетели немцы. Сначала штурмовики, потом пикировщики. Громыхали тяжелые бомбы, загорелась целлюлозная фабрика, пикировщики чуть ли не первым ударом уничтожили радиостанцию Верховного штаба. Немногочисленные зенитчики-партизан пытались отбить налет. Еще до окончания бомбежки появились юмкерсы с десантниками. С речку не знал, сколько выбросили парашютистов, но их было до черта сотни и сотни. В первой волне были высажены 314 парашютистов 500-го десантного батальона СС. Выбрасывались с малой высоты, густо и точно. И вот это оказалось совершенно неожиданным для защитников Дрвара. Зенитчики, пулеметчики, партизан продолжали вести огонь по воздуху, но в остальных подразделениях откровенно растерялись. Начались путаница и беготня. В 7.10 на поле начали приземляться первые планеры фрицев, из которых высыпались новые сотни эсэсовцев. Немцы задействовали в высадке 45 десантных планеров ДФС-230. Некоторые планеры... Удавалось сбить, другие теряли управление и уходили за город, но наглые бесшумные птицы садились и садились. На земле по бошам огня никто не вел, десантники беспрепятственно выгружали боеприпасы и минометы, готовились к атаке. Пикировщики немцев продолжали ходить по головам партизан, подавляя зенитные пулеметы и загоняя в траншеи и окопы, пытавшихся перегруппироваться защитников города. Немецкие цепи двинулись к назначенным целям. По пути они уничтожали всех – партизан, местных жителей, детей и женщин. Начался хаос. В коротких уличных боях и на окраинах Дрвара гибли группы партизан, пытавшихся оказывать сопротивление. «Но тут мы опомнились, и к нам вернулось мужество», – сумрачно вспоминал Сречка. «У реки рота охранного батальона держались стойко». Им удалось прижать и задержать Бошей. Бойцы инженерной бригады и кавалеристы, сохраняя некоторый порядок, отошли из города и заняли оборонительные позиции на склонах горы Градина. Бесстрашная танкетка первого пролетарского атаковала немецкие цепи и даже заставила десантников попятиться. Ее сожгли, но еще какое-то время было выиграно. В Шиповлянах местный отряд самообороны и несколько курсантов офицерской школы, имея повинтовки на троих, отбивались у госпиталя, оттеснили немцев, прорвались к одному из планеров и захватили пулемет. Другие группы партизан пробивались к позициям охранного батальона и усиливали оборону. У реки вновь удалось остановить переправляющихся немцев. Дрвар уже был захвачен. Боши осознали, что штаба Тита здесь нет, и рвались на другой берег реки. Атаку от центра города поддерживали батареи, 8-сантиметровых минометов и безоткатных орудий. Под разрывами мин и снарядов охранный батальон и примкнувшие к нему партизаны держались отчаянно и усиливали огонь. Немцев остановили в считанных шагах от реки. Сречка прорвался к реке с тремя парнями из интендантской школы. У него имелся итальянский автомат, но патронов оставался не полный магазин. Было около 10 часов утра. Город остался за спиной, думалось, что там погибли все. Казалось, это полный разгром. Но подходили резервы, спешили на помощь роты 3-й и 1-й Далматинской бригад. Уже в 11.30 героические бойцы Лигской бригады сходу атаковали немцев у железнодорожной станции «Ставковица». Удар и ближний бой были яростны, немцы попятились к кладбищу. Но и к бошам высаживалось подкрепление. Вторая волна планеров садилась на поле, выскакивающие десантники немедля вступали в бой. У каменицы непрерывно шли атаки и контратаки. Полного успеха никто не добился, но немцы начали иссякать. Их спасала авиация, налеты штурмовиков следовали один за другим. Около часа дня к Дрвару подошел батальон 6-й лигской дивизии. Им командовал сам комдив, и партизаны атаковали сходу. Бойцы подтащили минометы, и это здорово помогло. Некоторые пулеметные точки десантников удалось подавить. Партизаны зацепились за город, бой вернулся в Дрвар. К пяти часам удалось пробиться до здания городской управы. «Я их слышал, как вас сейчас. Мы бросаем гранаты». «И они бросают», — рассказывал Сречко. «Слышу? Ругаются, стонут. И наши ругаются, стонут. А в воротах девушка лежит убитая. Я ее, как сейчас помню, такая красивая, что даже не поверишь, только ухо обожженное. В ухо ее СС застрелил». Управа несколько раз переходила из рук в руки. Немцы отошли от Шобича Главица. в бой непрерывно втягивались подходящие силы партизан. К 10 часам вечера последние немецкие заслоны были вытеснены из города. Они окопались на кладбище. Нам бы тогда артиллерию, мы бы бошей в могилы забили, и наши мертвые их бы додушили. В ту ночь такое грехом не посчиталось бы. Сречка скрипнул зубами. Кладбище на холме Шобича главится с двух сторон огораживали крепкие каменные стены. Саперы-десантников успели пробить в них амбразуры. Со стороны поля, куда приземлялась вторая волна десанта, согнанные местные жители вырыли окопы и траншеи. Надгробия и каменные кресты оказались надежными укрытиями. Немцы были окружены и знали, что терять им нечего. Около 23 часов после минометной подготовки партизаны атаковали со всех направлений. Осветительных ракет и автоматического оружия у немцев хватало. Атака захлебнулась. В час ночи партизаны начали повторную атаку. Мы шли с бойцами третьей ликской бригады. Минометчики не жалели мин, у меня было семь ручных гранат, и я их все расшвырял. Светло было как днем, немцы лупили как сумасшедшие. И нам немножко не хватило, совсем чуть-чуть. Начали отходить, а боши выскочили вслед за нами. Нас поддержали огнем, загнали немцев обратно но мы все равно отошли. В 2 часа ночи атаковал первый батальон первой пролетарской лигской бригады. Безрезультатно. В половину четвертого партизаны вновь атаковали. Удалось прорваться за стену, но остатки ссовцев контратаковали, и партизаны были отбиты. Едва рассвело, нас начали бомбить пикировщики, и пришел приказ отходить. Боши начали наступление по всем дорогам, «Отбихач и Босанский-Петровац. Там шли тяжелые бои, и мы снова оставили Дрвар». Сречка плеснул в стаканы. «Поглотку, братья. То были тяжелые бои. Мы многих потеряли. Немцы тоже. Эти парашютисты, они умеют воевать». Тимофей глотнул через чересчур сладкого вина и сказал. «Бывает такое. У нас на плацдарме случалось. Атакуешь, атакуешь, а никак». Прямо даже необъяснимо. Но ваши партизаны молодцы. Прямо как наши в Белоруссии. Мне как-то командир чуток рассказывал. Он с партизанами там по тылам ходил. А фрицевых десантников мы всех добьем. И эсэсманов, и прочих. И не десантников тоже. Вот это верно, сказал Сергеев. Закупориваю. Пойду машину гляну. Кто его знает, когда выдвигаться будем? Бледноногий шофер двинулся осматривать додж, А Тимофей с Павлом Захаровичем снимали с веревки подсохшие гимнастерки и шаровары. Отож, то ж, Тима! Ты вот что, пробормотал торчок, встряхивая ценный предмет формы. «Скачи, как гамадрил, но под пули лишний раз не сувайся. Ты человек спокойный, основательный, но молодой, опыта не хватает. В лихость не впадай, чуешь?» «Чую. А что делать-то было?» «Не шокай, Уже сержант!» Скоро звезды на погоны заимеешь, так гутарь литературно. И послухай: в тот раз, может, ничего иного и нельзя было сделать, может и еще такие разы случаться, но они должны редко случаться, а то не доживешь до своего отцовства. Ну, это я понимаю. От безвыходности прыгал. Отож, случай, да. Пущай другой такой случай через год случится. Или попозжей. К лихости особый талант иметь треба. Была у нас в группе одна девушка. Очень того, везучая. Вот скакать, стрелять, рубать и пья... Колобродить — истинный талант. Но она тоже исключение. Слыхал. А она чего, правда вся из себя этакая? Вот уж нашел кого спросить. Она меня на полторы башки рослее, С такой диспозицией особо не оценишь. Но так да, красивая. Весьма и даже чересчур. Засматриваются на нее. Только строга... Руки и остальное живо пообрывает, не глянешь, что полковник или генерал. Но дело не в том. Я тебе про талант толкую. Талант к ближней войне. Евгений как-то говорил, что она ножом в раз трех фрицев положила. Или четырех. Я верю. Но то редкое счастье. Или несчастье. Нам с ней равняться не надо. У нас таланты пожиже. И опыта нет. Вот ты скажешь, Захарыч. Она что, с пеленок на фронте? Или в гражданскую еще рубилась? Да бес ее знает. Может, и в гражданскую. Неуверенно пошутил Торчок и рассердился. Я тебе про талант говорю, а ты не веришь. Почему не верю? Верю. А чего ее из группы отчислили? По беременности? Соплятый баран. Говорю же, она без Амуров-Лямуров служила. Ну, может, в отпуске что себе позволяла? Живая же. И не отчислили ее, а перевели. Думкаешь, у нас тут... Самое раз, самое по важности задание. Нет, так не думаю. И о талантливых красавицах не особо думаю, заверил Тимофей. О десантниках думаю. О том, когда приказ и командира нам пришлют. И еще малость о Стефе думаю. Даже не малость. Что-то мне беспокойно. Какое тут спокойствие. Понятное волнение. Но все ладно пройдет. Я уйму разных дамочек на сносях повидал, особенно по молодости. «Там же сразу узришь, гладко или нет, все пройдет». «У меня глаз наметан», — тоном опытнейшего акушера-ветерана поведал Павло Захарович. Тимофей вздохнул и спросил. «Захарыч, а ты ведь рисовать действительно мастер. Чего тебя в штаб не взяли?» «Анкетой не подходил. Теперь вот доверие получил, но случай взяться за карандаш не выдается. Но начальство знает, что могу им молевать», — объяснил Торчок. В калитку стукнули, Немедля сунулась фигура в погонах и с пухлой полевой сумкой в руке. Блеснули очень знакомые очки. «Хороший городок. Полторы улицы, все приветливы. Найти вас проще простого», — одобрительно объявил старший лейтенант Земляков. «Приветствую, товарищи сержанты». «О, начальство прибыло», — обрадовался Торчок. «Здравия желаем». Отож взаимно», — вернувшийся офицер пожал бойцам руки. Первым дилижансом к вам. Командование суетилось, подавало тапки и требовало поспешать. «Излагайте последние события. Время не ждет».